Проходит две недели. Жизнь идёт своим чередом, до конца четверти остались считанные дни, но я всё ещё чувствую себя чужой в этом потоке событий. Уроки, контрольные отчёты, всё кажется каким-то пустым и бессмысленным. После занятий собираю свои вещи, когда в кабинет врывается Игорь. Его лицо белое, глаза красные, он едва дышит. «Любовь Андреевна!» — кричит он. «Помогите, пожалуйста, бабе Шуре плохо! Она упала дома, я вызвал скорую, но они сказали, что я прикалываюсь. Пожалуйста, идёмте со мной!» Я ни секунды не раздумываю, хватая пальто и выбегая вместе с Игорем. На улице холодно, ветер режет лицо. Но я не чувствую его. Мы мчимся через дворы. Игорь всхлипывает пытаясь объяснить, что произошло. По пути вызываю скорую сама, чтобы исключить все недоразумения. Они обещают приехать. Мы забегаем в квартиру. Баба Шура лежит на полу, ее лицо бледное, но она в сознании. Я опускаюсь рядом, беру ее за руку. «Бабушка Шура, держитесь!» Говорю я, стараясь говорить уверенно. «Скоро приедут врачи». Она шепчет что-то невнятное, но ее голос слабый, дышит тяжело и показывает на грудь. Сердце? Игорь суетится, приносит одеяло, я укрываю ее, проверяю пульс. Кажется, что время тянется бесконечно. Наконец приезжает скорая. Медики берут ситуацию под контроль, начинают осмотр и остаюсь рядом. Держу Игоря за плечо, чтобы он не видел лишнего. Его лицо бледное, губы дрожат. Похоже на инфаркт. Констатирует фельдшер скорой. забираем Когда бабушуру увозят, мы остаёмся с Игорем вдвоём в квартире. Здесь пахнет пирогами, в углу на спинке стула накинута недоплетённая вязаная шаль. Ты всё сделал правильно. Говорю, я сжимаю его руку. Ты настоящий молодец, Игорь. Бабушки помогут. Он кивает, но в его глазах стоят слёзы. Папа не отвечает, что вчера... Говорит глухо. не У бабушки остался, он поехал с друзьями куда-то. Телефон вне сети. Игорь. В горле появляется горечь. А еще злость на Мирона. Говнюк. чтобы там у тебя не случилось, ребенку-то за что прилетает, ей-богу, как подросток? Это так неожиданно, но вдруг мальчишка, которого я привыкла видеть ершистым и очень самостоятельно, просто берет и обнимает меня, утыкаясь носом в плечо, а потом тихо всхлипывает. Я приобнимаю его и в ответ глажа по волосам. «Знаете, он кольцо в магазин так не вернул». Шепчет негромко. «Кольцо? Какое кольцо?»